Эпилог. Мессию убили? Убили всех. Грегор угрюмо скривился, и перед его глазами в которые уже раз встали фрагменты недавней бойни. Кровавые фрагменты. Даже для него привычного кровавые. Вообще всех. Хетара, его танцоров, его последователей, моих друзей. Странно, что ты называешь вампиров друзьями. Потому что я пища? Да. Темпер кивнул, показывая, что в принципе согласен с собеседником. Нул прямо повторил. «Мы были друзьями. Настоящими? Я Хэтара не предавал. Чем же он заслужил такую верность? Спас мне жизнь и ничего не потребовал взамен. Совсем ничего? Я служил ему по собственному выбору». рисковато ответил Грегор, очевидно раздраженный тем, что они никак не могут покончить с этой темой. «Мне понравился его грандиозный план». Собеседник улыбнулся, но спорить не стал. Произнес с несколько наигранной грустью. «Теперь хэтар в прошлом. А я ищу тех, кто поможет отомстить великим домам». У Грегора сверкнули глаза. «Необузданная жажда мести — это самый короткий путь в могилу. Ты погубишь себя и погубишь дело, которое я тебе поручу. Мне не нужны такие помощники». Глупый сказал бы «хорошо, раз прогоняешь уйду», однако темпер таковым не был. «Необузданный гнев умер», — твердо произнес он, глядя, хотя это оказалось нелегко, собеседнику в глаза. «Осталась спокойная, рассудительная ненависть. Я хочу не умереть, а победить. Я выжил и хочу расплатиться». Никто не посмел бы обвинить Грегора в трусости, ему просто повезло. Выскочил на поверхность через верхние ворота, увидел приземляющиеся вертолеты, выпрыгивающих ведьм, дружинников, увидел закованных в стали рыцарей и приказал атаковать. Вампиры бросились вперед, навязали противнику бой, но силы были слишком неравны, и ударная группа Темпера растаяла под мечами врагов. А потом, примерно через час, останки вампиров сгорели в лучах восходящего солнца. Грегор видел. Пропустив оглушающий выпад в голову, он ненадолго потерял сознание, а очнувшись, отполз в сторону и затаился. И видел. Раненых и парализованных уколом в сердце масанов, сгорающих в первых лучах. Командиров, принимающих доклады о поимке тех, кто пытался уйти через портал. Смеющихся победителей. Он видел, и он принял решение. «Я хочу расплатиться!» «Ты пришел по адресу». В какой момент была допущена ошибка? Когда все пошло не так? Где я напортачил? А понимал, что виноваты исполнители, что именно их самонадеянность, леность или нерасторопность и привели к провалу, но все равно корил себя. Нет, не корил. Он пытался понять причину неудачи, поскольку должен, обязан был заранее увидеть чудовищную катастрофу в храме. С какого-то момента она стала неотвратимой, и он, считающий себя великим предсказателем, этот момент прозевал. «Я не смог противостоять отклоняющим заклинаниям сразу двух великих домов, запутался и перестал видеть грядущее, не рассчитал силы?» Или дело в другом, в том, что он в какой-то момент потерял интерес к происходящему. Ему надоели и грубоватые «Мессия», и его кровожадные помощники, мечтающие сотворить то, за что темный двор, гарантированно вырежет под корень всю семью Масан. Ему надоели их поползновения, в которых кровь должна была привести к еще большей крови. В какой-то момент Авир стал презирать своих контрагентов, и азарт угас. «Я сильный. Я бы обязательно справился. Просто я не захотел доводить дело до конца. они виноваты. они виноваты Турчи настолько расстроился, что не заметил, как воспользовался философией неудачников. Принялся обвинять в неприятностях кого угодно, только не себя. «Мне нужно новое дело!» Годы с Мессией окончательно сформировали зависимость, и теперь старик не мог остаться без работы на пике возможностей, без восхитительной игры, которая делает его великим. Без ощущения всемогущества. Авир смыл в ванну пепел, Все, что осталось от материалов по проекту «Мессия», заклинанием освежил воздух, услышал звонок в дверь, посмотрел на часы и улыбнулся. Гость прибыл, как было предсказано. «Неожиданно! Даже для вас?» — поднял брови Артега. «Чем я хуже других?» — удивился в ответ Турчи. «Лучше», — поправил хозяина гость. «Чем? Вы видите будущее. Хотите узнать дату своей смерти?» Вопрос прозвучал почти дерзко, но раздражение не вызвал. «Плохое настроение?» — участливо осведомился Нав. «Спина болит». А Вир машинально приложил руку к пояснице. «Вы ведь знаете. Сочувствую. Уже уходите?» Они стояли, как встретились. Артега на лестничной площадке, турчи в тесном холле, разделённые распахнутой дверью. И поскольку хозяин не выражал желания приглашать гостя в квартиру, Наву пришлось заговорить о делах на пороге. «Мы расследуем очень сложное дело, уважаемый Авер, и есть веские основания предполагать, что один из злоумышленников — высококлассный предсказатель, живущий в тайном городе. Как бы мне не хотелось, но я, увы, далеко не высококлассный. Я знаю. В таком случае, почему вы здесь? Почему вы перестали работать по специальности? Сменил приоритеты». Любезно ответил Авер. «Теперь предпочитаю коньяк и тишину. У вас не было ни одного контракта за два года. Могу себе позволить. Знаю. Уже уходите?» Продолжать не имело смысла. Турчи четко дал понять, что терпит гости из последних сил. А зная скверный характер носатых вассалов темного двора, можно было не сомневаться в том, что тон хозяина не изменится. «Вы истинный образец шаской и гостеприимности» вежливо произнес Нав. «Спасибо на добром слове». Артега кивнул и принялся спускаться по лестнице и улыбнулся, оказавшись спиной к двери. Улыбнулся, поскольку потому, как держался шас, понял, что Авир его ждал. При этом отклоняющие заклинания, скрывающие визиты помощника комиссара, создавали советники темного двора, и пробиться сквозь них мог лишь предсказатель исключительной силы. «Полонница», сидящая за столом Белослава, выдержала короткую садистскую паузу, делая вид, что уточняет судьбу молодой ведьмы в записях, и продолжила. «Погибла при исполнении». Надежда промолчала. Стул, который ей предложила обер-воевода, был твердым, к тому же нестандартной высоты. Так что ноги напряглись, однако дознаватель ничем не показала, что ей неудобно. диана Снова взгляд в бумаги. «Погибла при исполнении». Надежда смотрит в окно, на ветку сирени, что замерла за стеклом. Цветов давным-давно нет, только зеленые листья. Но наблюдать за ними куда интереснее, чем смотреть на Белославу. «Погибла при исполнении». Цветов нет. Слез нет. Горечи нет. Ничего нет. За последние дни Надежда написала и подписала столько докладов, отчетов, объяснений, и прочих официальных бумаг, столько раз отвечала на вопросы устно, что устала и горевать, и даже думать о случившемся. И вообще устала. Великий дом-людь не получил осурский артефакт. И плевать, что его вообще не было. Главное, не получил. Великий дом-людь потерял двух подданных, потратил большие средства, а результатом стала совместная операция против мятежных масанов. Вместо усиления армии случилось благородное спасение тайного города. Предотвращена серьезная угроза, но... Но Великий Дом Людь недоволен. И кто-то должен ответить. Ивица тяжело ранена. Неизвестно, сможет ли она вернуться в дружину дочерей Журавля. «Я приняла решение о разделении группы и считаю, что поступила правильно», — говорит Надежда. У меня не было оснований предполагать, что в Хабаровске Дияну и Полуницу поджидает засада. «Никто не обвиняет тебя в том, что ты сознательно отправила девчонок на смерть», — мягко произносит Белослава. «Сейчас мы пытаемся понять, какой ты руководитель». «Вы не знаете?» «Для твоего же блага». «Для моего блага?» — удивляется Гадюка. «Разумеется», — подтверждает обер-воевода. «Разве ты легко переживаешь смерть подруг?» Вопрос ударил под дых. Надежда давно уже не была пай-девочкой, умела играть и по правилам, и без них. Но в глубине души, как выяснилось, не разучилась чувствовать. И именно до этой глубины пронзила ее душу смерть полуницы. «Мы хотим уберечь тебя от подобных ошибок. Спасибо за заботу». Надежда улыбается и вновь отворачивается к окну. Она хочет смотреть на сирень и не хочет ничего чувствовать. Абсолютно ничего. «Что ожидает ночь солнца?» «Бункер вечного сна, разумеется», небрежно ответил Сантьяго. «Или у вас есть иные планы?» Князь темного двора, высокий и полностью закутанный в черный плащ, встретил комиссаров подземелья по дороге в библиотеку, куда Сантьяго направлялся с парой новых очков. Встретил, остановил, и без предупреждения задал вопрос. А выслушав ответ, проклокотал. «Кто знает правду о ночи?» Голос, доносящийся из тьмы капюшона, получался глуховатым. Однако Сантьяго давно привык к дикции повелителя Великого дома Навь. «В деталях, за исключением нас, только высшие маги, чуди и люди. Они будут молчать? Это в их интересах. В их интересах отправить ночь солнца в бункер. «И в их же интересах рассорить нас с семьей Масан!» Князь помолчал. «А Масанам может не понравиться то, как мы поступили с легендарным амулетом!» Лидер «Темного двора» крайне редко, можно сказать, практически никогда не вникал в перипетии интриг тайного города, оставляя приземленные вещи на усмотрение комиссара. Внезапная забота о душевном спокойствии вампиров выглядела странно, Однако Сантьяго не стал подвергать ее обсуждению. Он повертел в руки очки и чуть пожал плечами. «Официально считается и будет считаться впредь, что мы уничтожили опасную группировку мятежных масанов, не более». «Хм, но секрет легарского эликсира ты мог бы...» «Не мог». «Почему?» — заинтересовался князь. «Потому что в его основе должна быть кровь масана. Кому из наших друзей вы доверили бы...» неограниченную власть над всей семьёй. «Ты не веришь Захару?» «Я верю всем своим помощникам», твёрдо произнёс Сантьяго, «до тех пор, пока они находятся на своих местах». «Пожалуй, я пойду?» «У тебя испортилось зрение?» Повелитель тёмного двора наконец-то увидел очки. В последнее время приходилось много читать. «Не жалеешь себя?» «Всё для блага великого дома». На теплый песок неспешно накатывали бесчетные и бесконечные волны. Накатывали и тут же отступали, убегали в родную стихию, прихватывая с собой ракушки, крабиков, листья, но не способные унести грусть, терзавшую душу Миры. Зарислав, Марина, Сергей, Алена, Игорь – любимые друзья и любимые коллеги. Дияна и Полуница – о них Мира никогда раньше не слышала, но знала, что они погибли из-за проклятого амулета. Из-за ее проклятого желания заполучить неведомый артефакт. Из-за ее гордыни. Грусть. Вцепилась проклятая и не уходит. Мира хотела забыться, и нега увез ее далеко-далеко, на край земли, в места, где не слышали о тайном городе, а цивилизация казалась мифом. Увез от не людей и челов, и вообще ото всех увез на тихий остров в тихом океане где они были совсем одни и там нав нежно очень осторожно и деликатно помогал мире прийти в себя когда надо молчал когда надо шутил когда надо уходил прочь а в самые нужные моменты оказывался рядом подходил сзади набрасывал на плечи кофту сейчас у моря было свежо и садился рядом спасибо прошептала мира прижимаясь к твердому плечу любимого. «Не за что!» Также тихо ответил Нав, накрывая ладонью руку девушки. В такие мгновения Мира мечтала остаться снегой. И не просто остаться, а вечно сидеть на песке, слушать стук любимого сердца и наблюдать за восходящим солнцем. Вечно!